Глава 30. Легкая музыка доносится из старого граммофона. Закипает вода, налита в керамический чайник. А рядом стоит голова Миядзаки, наблюдая за процессом. Это заставляет задуматься. Улыбается он, поворачиваясь в сторону гостя. В его рабочем кабинете в гостевом кресле сидит Кристиан Голдберг, все в той же непоколебимой манере, взирая на происходящее. Забавная вещь. Раньше мне казалось, что я как этот чайник. Снаружи винтаж, а внутри электрическая современная начинка. Но чем дольше я живу, тем сильнее начинаю понимать, что я скорее как этот граммофон. Протри его, смаж, замени расходники и перепроверь все еще раз. Если по итогу получилось выжать мальски нормальное звучание, уже победа. «Старость и свойственна ворчливость», — говоря это, Голдберг и ухом не повел. А старик только хохотнул, совершенно не обидевшись. «Ты все так же беспощаден в своей оценке. Держи». Глава собственноручно приготовила чай и передал его старому другу. Тот не стал спешить, вдохнул аромат, сделал несколько взмахов ложечкой и только потом отпил. «Нравится?» — неожиданно Голдберг усмехнулся. Этот чай напоминает мне молодое поколение. Они умеют достигать результата, правда, не теми путями, каким привыкли мы. Пусть в этом чая нет чая, но он все равно вкусен. Я выпью его полностью. Передайте мою похвалу Есу. Он знает, что делает. Вот же, догадался. А я похвастаться хотел. Ну да ладно. Тогда сразу к делу перейдем. Я же кину с тобой поговорить, обещал. Печально это, когда старые друзья оказываются извращенцами, пробирающимися в дома молодых девушек. Кристиан тяжело вздохнул, отставив чашку. Посмотрел на довольного, буквально сияющего старика. Вздохнул еще раз и вернул чай обратно, став его медленно пить. «Да ладно! Даже оправдываться не станешь!» Улыбка на лице головы привяла. Голдберг на провокацию не повелся. «Скорее не стану подставлять друга!» «Ведь старость — вещь коварная. Никогда не знаешь, что можно позабыть в следующий раз». «Тут ты прав. Я действительно забыл предупредить об особом статусе Мейка. Но разве тебя не смутило, что кабинет выглядит слишком жилым?» «Ее кабинет как раз и не выглядит слишком жилым. Даже наоборот. Он больше похож на место, где человек продуктивно и долго работает». Охо-хо, возможно, твои слова недалеки от истины. Когда все закончится, нужно позаботиться, чтобы все хорошо отдохнули. Кстати, каково твое мнение в целом по ситуации? «Корпорации Миядзаки ничего не грозит, Голдберг ответил мгновенно, даже ни секунды не колебался, а старик только отмахнулся. Да, это я и так знаю. Меня больше интересует, на какой стадии решения вопроса. Теперь подошло время отмахиваться Кристиану. Он медленно помахал ладонью туда-сюда. «Сколько таких вопросов было, а сколько еще будет? Упаковки разные, но вкус тот же. Проблема решается». «Не беспокойтесь, глава, птенцы научатся летать». Голдберг криво усмехнулся, не загадив гнезда. Проснувшись ближе к вечеру, Мика была собой довольна. Чувствовала она себя прекрасно. Отдохнула сама и работу сделала. Вариант с биржей выглядел перспективно, она не могла гарантировать, что нашла именно того человека, кто ей нужен. Ну а как минимум это был след. Генерал это или нет, пока было не ясно. Впрочем, еще вообще ничего не было ясно. Ведь работала Мика не по-быстрому, а с учетом того, что за ней могут следить или натравить все тот же вездесущий ИИ. Можно сказать, придерживалась всех мер и правил техники безопасности. Так что найти информацию девушка смогла, но из-за многочисленных кодировок еще сама ничего не знала. Оставалось совсем чуть-чуть. Она даже завела будильник, чтобы присутствовать во время завершения всех процессов и лично проконтролировать нюансы. «Давай», — Мика потерла вспотевшие ладони, поставила клавиатуру поближе и... В ее дверь постучали... «Да, ёпарасаты, вашу мать!» Вариантов было не так уж и много. Если не считать случайных работников Миядзаки, которые иногда сюда забредали, то из гостей можно было ждать только повторно вернувшуюся Кин или того самого друга семьи. А ведь точно, других вариантов и не было. Точно он. «Мне нужны ваши...» Мика уже поняла, что поспешила с выводами, когда увидела стоявшего у двери Ису. «Извинения». Прозвучало крайне сильно и независимо. Кивнул парень, даже не став уточнять. «Я могу войти ненадолго». Э, «Ага». Мика отошла в сторону, впуская парня. «Хотел извиниться, что беспокою тебя вечером. Но я так понял, надо переходить сразу к сути». В ответ девушка только рассмеялась. «Знаешь, ситуация настолько абсурдна, что мне проще согласиться с тобой, чем что-то объяснять. Не против, если я отвлекусь? У меня кое-какая работа подходит к концу». «Конечно, ведь это я пришел без предупреждения». И Исо вошел, снимая ветровку. «Могу пока чай сделать». «О, обслуживание в номерах, я только за. Едва только проснулась, буду признательна за чай. Подсказать, где лежит чай». «Не нужно. Я помню, ты показывала раньше, когда я его приносил». Парень включил воду в чайнике и начал полоскать заварник. «Случайно не дядю Кадзу ищешь Все «Всё-то ты знаешь. Погоди секунду». Мика забарабанила по клавиатуре, периодически поглядывая то на монитор, то на экран соседнего компьютера. Видимо, они работали в связке. СО девушку не отвлекал до момента, пока она сама не заговорила. «Кин, значит, рассказала, что я напала на след?» Парень улыбнулся и покачал головой. «Нет, подумал, что эти наемники оставили столько следов, что у тебя обязательно получится из этого выжать хоть что-то». Бедная Мика даже отвлеклась от экрана. Ее пальцы зависли над кнопками. «Ваша вера в мои силы начинает меня пугать», — сказав это, она продолжила издеваться над клавиатурой. И тем не менее. «Ладно, ладно, кое-что нашла. Сейчас будет готов адрес человека, перечислившего наемником крипту, исходя из его регистрации на бирже. Прям адрес? Разве возможно легально получить такие данные? Да еще и под прикрытием той нейронки». После смерти сина это и не проявляет активности. Так и базовые запросы, ничего серьезного. Я все равно действую аккуратно, так что беспокоиться не о чем. Что же до легальности данных? Если это будет судебный запрос, то система выдаст необходимые данные, что, собственно говоря, она сейчас и делает. И откуда у тебя судебный запрос? Вопрос Иисуса заставил Мика снова остановиться. Она даже отставила клавиатуру в сторону и развернулась к парню. «Ты ведь не серьёзно, Мне действительно надо объяснять, откуда у меня судебный запрос». «На самом деле нет». После его слов девушка протяжно выдохнула, но тут же снова подобралась, когда он продолжил. «Но в этом и проблема». «Так, у меня ощущение, что я чего-то не знаю. Может, теперь твоя очередь рассказывать, Исуо?» Вместо ответа парень подошел ближе и положил ей на стол небольшую капсулу. Судя по металлическому отливу ее оболочки, это не было лекарством. Мика тоже молча взяла устройство и осмотрела его. Переместилась за соседний ноутбук и быстро в нем что-то набрала, прочитала и вернула капсулу. «Маячок, но без прослушки. Самый дешевый и доступный из тех, что можно вообще найти. Вполне в духе полиции. И откуда он у тебя?» ветровки нашел да в это что висит как раз после занимательного разговора с назначенным нам следователем в присутствии начальника полиции дело ведет никисараги не нет и даже не акада а еще мне показалось странным что нас так легко отпустили после всей той резни парень подошел к куртке и показал небольшой шов на подкладке. Я подумал о странностях и решил перепроверить вещи. Вот и нашел подарок, ведь в допросную в куртках нельзя. О, как! Я думала, Ешика... Подняла бучу, Есу усмехнулся. Подняла, и сколько таких недовольных адвокатов, обвиняемых пострадавших, журналистов, видит полиция за один только день. Что тогда, каждого отпускать домой, только бы не шумели? Полиция не привыкать к шуму. «После того, как ты это сказал мне, тоже это кажется странным. Но даже так не думаю, что полиция станет давить на Миядзаки». «Вот оно, Мика. Ты только что буквально подтвердила мои предположения». Парень вернулся и села напротив нее у стола. «Смотри, полиция уже очень долго топчется на месте. Виновных нет, только потери. Знаешь, их начальник хоть тут еще политикан, он все же не просто так дослужился до этого чина». Этот человек прекрасно понимает, когда нужно кинуть в возмущенной толпе кусок мяса. Но мяса нет. Ага, а толпа есть. И думается мне, что нас так легко отпустили, потому что понимали, что медзаки, не дождавшись результатов от полиции, решат ускорить дело. Разберутся со собственными силами. И сунут нас туда, куда по закону не имеют права. Вроде твоих судебных запросов. И в этот момент толпе закроют рот. Найдем мы виновных или нет, это не имеет значения, Мика. В попытке скрыть нарушения представителя семьи Миядзаки, корпорации, в частности, ее глава, станут вести себя намного тише, или полиция будет вынуждена выполнять свою работу. Мика молча смотрела на ИСО. Искала что-то в его глазах, выражение лица, но парень оставался спокоен. Словно все перечислено выше, не имело никакого значения. «Ощущение, что у тебя есть варианты решения». Все же не выдержала Мика. «Так ведь?» «Мне нужен адрес и обещание, что Кин его не узнает в течение суток». Ясо просил что-то скрыть от Кин. Это было чем-то из ряда вон выходящим. «Ой, ой, ой, мне не нравится, куда все идет, Ясо. Так ли нам это нужно?» «Я пока оставлю подарок полиции у себя в кортке. Уверен, что они побоялись что-то подобное подсунуть Миядзаки», но им это и не нужно. В какой-то мере ее можно назвать публичной особой, так что местонахождение Кен для начальника полиции выяснить несложно. Думаю, они будут присматривать за ней, прикрываясь беспокойством и работой. Будут знать, где она и где я. А ловить только продавца магазина чая – это уже не тот формат. Как бы тесно, он знаком с семьей Миядзаки не был. Для отчетов полиции я так и останусь продавцом в магазине чая. Главное, чтобы без кин. «Без нее захват и арест продавца чая не тянет на громкое достижение, да?» «Короче, ты думаешь, что полиция не будет вмешиваться, если ты влезешь во все это сам?» «Именно так. Ну, так что, дашь адрес?» Мика встала из-за стола и куда-то ушла в соседнюю комнату. Ее не было достаточно долго, после чего девушка вернулась с чем-то напоминавшим игрушку. Резко оторвала ей голову, которая оказалась на липучках и достала флешку». «Вот, держи. Максимальная неприметность. Никто никогда не догадается, что флешка в медведе. «Мика, я тебе даже больше скажу. Никто никогда не догадается, что это медведь». Исуа взял голову, флешку и тушку плюшевого зверя и начал все собирать обратно. «И для чего мне это зверь?» «Я ведь правильно понимаю, что полиция не только нам подгадила, но и себе». Они не смогут объяснить, откуда у тебя в куртке взялся этот подарок. А раз так, то и претензий никаких выдвинуть не смогут к твоему местонахождению, если только за руку не схватят. Так что твоя задача проста. Когда прибудешь по адресу, то вставь флешку в компьютер и запусти его. А потом просто уходи. Что там дальше решит делать полиция, не имеет значения. Они побоятся тебе что-то предъявлять, ведь тебя... Тебя там не было? Крайне рад, что мы поняли друг друга. Тогда держи адрес. Мика быстро черкнула пару слов на бумажном самолетике, лежавшем на столе. Это частный дом, так что ни этажа, ни подъезда. Парень прочел адрес и задумался. Странно, он, мне кажется, знакомым. Ты знаешь, где это? Нет, еще не смотрела. Только цепочки биржи закончила анализировать и получила данные по аккаунту. Давай глянем, почему бы и нет. Мика открыла карту, ввела адрес присмотрелась. «Да нет, дом как дом, ничего примечательного». «А ты соседний квартал покажи, что через парк?» «Соседний?» Девушка всмотрелась, и ее глаза расширились от удивления. «Не может быть!» После переключения карты в режим просмотра на экране виднелась как раз та самая многоэтажка, где жил Син и дядя Кадзо. А частный сектор, где располагался интересующий их дом и многоэтажку отделяла лишь облагороженная парковая зона. Мало деревьев, ухоженный газон, множество детских площадок с мамочками и детьми на них. Хочешь — наблюдай, хочешь — скрывайся в толпе, хочешь — прикрывайся толпой. Боже, где границы его паранойи? Этот человек купил квартиру по соседству, чтобы присматривать за подчиненным. А теперь, оказывается, у него был еще дом рядом, чтобы присматривать за всем вокруг? Может, у него есть еще дом, чтобы присматривать за домом и квартирой? Думаю, это было бы уже слишком очевидно. В отличие от этого дома, рядом с квартирой. Но мне же лучше, как минимум район, я уже знаю. Спасибо, Мика. Я пошёл. Ясо стал собираться, надел куртку, положил в карман игрушку. Пошел к выходу. Именно там его догнал вопрос девушки. «Слушай, а если он там? Ну, генерал или кто он на самом деле?» «Если окажется, что он в том доме, после всего, что ты узнала о Кадзута Кадзухира, задаешь такой вопрос. Ты сама-то в это веришь, Мика?»